«А ну-ка, стоп! Я не знаю, кто ты, но ты что-то слишком много базаришь для новичка первого уровня!» «Так вот, чертову ворона я уже застолбел! Хочешь с ним сражаться, вставай в очередь!» «Эш, ты хочешь сказать, что собираешься мне проиграть?» Собрался пошутить Харуюки, но тут Цербер, не отводя глаз, тихо произнес. «Простите, но, пожалуйста, не вмешивайтесь!» Я хочу сразиться лишь с Кроусаном. Я не знаю, кто вы, но вы мне не интересны. Я тут из маски Эша вновь повалил Белый Пар. А-ах ты! Но ну ты нарвался. Ты чё, думаешь, я зритель? У нас тут королевская битва, не забывай. Не успел Хроюки что-либо сделать, как Эш вдавил педаль передачи и выкрутил газ до предела. Переднее колесо моментально задралось, и Эш нацелил его на голову Цербера. Раздался грохот, и снег поднялся в воздух. Харуюки, едва успевший прикрыть глаза руками, начал ждать, пока туман развеется. Наконец проступила удивительная картина. Маленький аватар Цербера, скрестив над собой руки, держал переднее колесо мотоцикла. Он стоял на согнутых ногах, но на колени не падал. Попытаясь такое повторить Харуюки, его аватар моментально осыпал бы всё вокруг искрами под тяжестью 200 килограммового мотоцикла. Даже для того, чтобы в своё время поднять заднее колесо над землёй, ему пришлось вытерпеть сильную боль. «А что? Ах ты?» Эшроллер встал и навалился всем телом на руль, но Цербер не сдавался. Его визор всё ещё оставался открытым, а значит, физическую неуязвимость он до сих пор не активировал. Да и непонятно, работает ли она на урон от давления. Другими словами, Цербер не только крепкий, но и непоколебимый. Если подумать, то относительно недавно ему удалось столкнуться лбами с огромным фростхорном и устоять. Без крайней крепости и выносливости ног он бы ни за что не смог этого сделать. А ещё это значило, что всевозможные болевые приёмы против него не работали. Харуюки сделал очередную пометку в голове, а Эш раздражённо завопил. «Терет, стой! Ну, сволочь, я тебя сейчас раздавлю!» Продолжая стоять на мотоцикле, он охватился правой рукой за ручку газа. хароюки моментально изобразил руками перед собой крест. «Не вздумай, Эш! Если ты сейчас дашь газу...» Но было уже поздно. Резко закрутилось заднее колесо, вновь поднялось переднее, и Цербер не упустил своего шанса. Он кратко взревел и резко, словно на пружинах, выпрямился. От удара по переднему колесу мотоцикл встал на попа и начал метаться туда-сюда. «Ноу, no, ноу!» no! Продолжая изо всех сил удержаться за руль, Эш отчаянно пытался поставить мотоцикл на оба колеса. Но тот вместо этого начал заваливаться назад. И, наконец, с мощным звуком перевернулся в снег. Из-под железной машины раздался сдавленный вскрик, и вылетели красные спецэффекты. Шкала Эша в верхнем правом углу сократилась на 10%. К счастью, он упал в глубокий снег, и больше мотоцикл на него не довел. Но своими силами Эш выбраться уже не мог. пост апокалиптический гонщик продолжил отчаянно материться и чертыхаться, и Харуюки поспешил в его сторону. «Погоди меня, Эш, сейчас помогу перевернуть!» Но на пути его вдруг возник угловатый аватар. Несомненно, сегодня Вольфрам Цербер вел себя не так, как вчера. Казалось, будто его что-то беспокоит. «Кроул-сан, еще раз прошу вас!» «Сразитесь со мной!» Ой. Его мальчишеский голос звучал высоко и чисто, и в то же время казалось, что этот человек находится под таким давлением, что вот-вот сломается. Харуюки остановился, внимательно посмотрел на стекло, скрывавшее глаза его противника, и спросил. «Я уже задал этот вопрос. Но почему ты так торопишься сразиться со мной? Я понимаю, что ты хочешь реванша за вчерашний матч». «Но ведь я и сам в первый день полностью проиграл тебе! Если сегодня у нас не получится, то почему бы не сразиться завтра?» «Завтра будет уже слишком поздно!» Неожиданно сорвался на крик Цербер, и Харуюки затих. Серый аватар крепко сжал кулаки и силой выдавил из себя. «Я должен продолжать выигрывать! Я не могу быть самим собой, если не буду выигрывать!» «О чём ты, Цербер?» «Дуэли — это всегда победа и поражение. Все мы проходим сквозь них и постепенно становимся сильнее». «У меня нет на это времени!» — прерывал слова Харуюки крик, больше похожий на вопль. «Я... я должен доказать, что достоин быть Вольфрам Цербером, и для этого я должен победить вас здесь и сейчас, Сильвер Кроул!» Эти слова распространялись в атмосфере словно ударная волна, поднимая в воздух снежинки. Цербер немедленно вскинул кулаки, показывая, что разговор окончен. Затем развёл их в стороны и силой ударил друг от друга возле груди. Система уловила жест, которым активировалась способность, похожий на челюсти визор захлопнулся, и Цербер вошёл в режим физической неуязвимости. «Дальше говорить будем на кулаках, да?» прошептал Хоруюки и кивнул. «Хорошо, сразимся». «Ведь мы с тобой бёрстлинкеры!» От этих слов тело Цербера слегка дрогнуло, но он промолчал и тут же кивнул, бросив трепыхающемуся под мотоциклом эш «Прости, Эш, придётся немного подождать!» Харо Юки резко отпрыгнул назад. В полёте он глянул на таймер, на котором оставалось чуть меньше 1200 секунд. С учётом стиля Цербера бой обещал быть коротким, и времени им должно хватить с избытком. Харуюки встал в центр широкой улицы Оуме, пригнулся, выставил перед собой руки и крикнул «Давай! Начинаю!» Немедленно раздалось в ответ. Из-под ног Цербера немедленно вылетело облако снега. Харуюки следил за его несущейся вперед фигурой и за всех сел. Как всегда, его скорость поражала, но из-за наваленного на земле снега он всё же двигался чуть медленнее, чем вчера на шторме. «По той же тактике ты меня не победишь!» Мысленно крикнул Хороёки и плавно отвёл назад левую ногу. Цербер тут же начал поворачивать тело, начиная средний пинок правой ногой. Его нога летела вперёд на такой скорости, что разбивала даже снежинки. Харуюки мягко приставил к ней правую ладонь и немедленно начал разворачиваться против часовой стрелки. Начав синхронизировать свой импульс с импульсом Цербера, он крепко схватил Цербера за лодыжку. Затем он, резко выдохнув, перебросил его через себя. Как и вчера, прямолинейная техника Цербера попалась в возврат Харойёке, и он полетел к земле головой вперед. Раздался влажный звук, и в воздух поднялось облако снега. И в этот самый момент Харуюки понял, что ошибку допустил не Цербер, а он сам. Единственным источником физического урона, действовавшим на Цербера в его неуязвимой форме, были броски. Но на уровне лёд и снег они работали очень плохо. Наваленный на земле снег играл роль подушки, смягчающие удары. Конечно, Цербер всё-таки потерял чуть меньше 10% здоровья. Но в отличие от вчерашнего дня, удар не оглушил его. И после падения он резко ухватился за Харуюки руками и ногами. а а отчаянно попытался вырваться, но неровности на броне Цербера впились в него словно шипы. Цербер наскочил на него спереди, обхватив руками грудь, а ногами пояс. «А вот ещё одно применение для физической неуязвимости!» Послышался шёпот, а в следующий момент Хрюки ощутил, как его грудь и пояс сжало чудовищной силой. Броня Сильверкроу с неестественным звуком заскрипела, и вокруг посыпались оранжевые искры. Шкала здоровья в верхнем левом углу начала безжалостно убывать. Поскольку дуэльные аватары Брейнбёрста в большинстве своём не имеют ртов, то и дышать им не нужно. Поэтому они не задыхаются ни под водой, ни в воздухе, а удушающие техники против них не работают. Но Харуюки всё равно получал урон просто из-за того, с какой силой его сдавливали. Пусть броня металлических аватаров и достаточно крепка, чтобы большинство аватаров не могли наносить им урон удержаниями. Усиленная спецприёмом броне Цербера на это силу хватало. «Неплохо!» Даже изнывающий от сдавливания Харуюки не мог не похвалить Цербера в своих мыслях. Когда вчера Харуюки тренировался с Фукой и Черноснежкой, его королева сказала ему «Помни, что те техники, которые ты показал Церберу вчера, сегодня тебе уже не помогут». Именно поэтому Харуюки победил с помощью возврата той техники, о которой Цербер не знал. Но прошел лишь день а он уже придумал, как ей противостоять. «Ты силён Цербер! Действительно силён выдавил из себя Харой юки превозмогая боль. Пусть он и понимал, что они должны говорить на кулаках. Он никак не мог не спросить его. «Но почему? Почему ты так торопишься? Почему ты говоришь, что без побед ты не сможешь быть самим собой?» Он не думал, что услышит ответ, но, к его удивлению, со стороны лица, находившегося совсем рядом с ним, раздался тихий голос. «Так же, как и второй, с которым вы сражались вчера, так и я, первый, только временный». В... «Временный? Да, нам с ним дозволено оставаться Цербером, лишь пока мы играем наши роли, и моя роль – побеждать в дуэлях». «Я лишь инструмент для побед и набора очков!» От этих слов Харуюки на мгновение забыл о своей критической ситуации и изо всех сил задумался. В конце вчерашней битвы второй, он же Цербер-2, живущий в левом наплечнике Аватара, сказал «Когда меня создавали, меня особым образом настроили ради определенной цели и я должен был носить ту самую вещь, которую ты куда-то запечатал». Как понимал Хороюки, та самая вещь — это проклятое усиливающее снаряжение бедствия. Выходит, что задачей Цербера-2 является контроль брони бедствия, а Цербера-1 — накопление поинтов «Так вот почему ты остаёшься на первом уровне? Чтобы набирать больше очков от побед?» — прошептал Хороюки. Прижавшаяся к нему голова кивнула. «Именно! Поэтому я должен побеждать!» «Побеждать и приносить пользу! Чтобы доказать, что я живу не напрасно!» Стоило Харуюке услышать эти слова, донесшиеся до него сквозь броню. Как внутри него что-то ярко вспыхнуло. Он вспомнил, что когда только стал Бёрстлинкером, он сказал похожие слова своему родителю Черноснежке. Что именно такая роль простой жертвенной пешки, инструмента, которому можно приказывать, лучше всего подходит кому-то вроде него» и что она сама прекрасно это понимает. В ответ Черноснежка со слезами на глазах отвесила Харуюки пощечину. Пожалуй, именно в этот момент Харуюки по-настоящему стал бёрстлинкером. «Ты хочешь доказать что-то, будучи полезным инструментом? Кому? Родителю? Друзьям? Командиру Легиона?» – задал вопрос исполненный яростью Харуюки. Цербер не ответил, но харуюки это не интересовало, и он хрипло закричал. «Это доказательство ничего не стоит! Единственное доказательство, которое нужно Бёрстлинкеру – сила воли! И доказывать это ты должен лишь одному человеку, самому себе! Тогда докажите ваши слова!» Закричал уже Цербер, которого тоже переполняли чувства. «Для вас эта битва – лишь одна из сотен!» Вас не бросят, если вы сейчас проиграете. Но я не могу, как вы. Я должен побеждать во всех битвах до единой. Если вы хотите сказать, что мое доказательство ложно, а ваше истинно, докажите! Попробуйте победить меня в этой битве, Сильвер Кроу! Чем пронзительней становился Крик, тем сильнее он сдавливал его. Хоть он и уступает в силе мощным синим аватарам, но его твердейшая броня — грозное оружие. Серебряное тело Сильверкроу сминалось, швы начали расходиться. У него осталось меньше 30% здоровья. Такими темпами он не протянет и минуты. Но Хороюки уверенно кивнул и ответил. «Понял! Сейчас докажу!» Сказав это, он охватился обеими руками за голову Цербера и попытался отцепить его от себя. В данной ситуации противник не мог защищаться от ударов кулаками, но под действием физической неуязвимости никакие удары бы на него не подействовали. <сcoff> <сcoff> Застонал Харуюки, напрягая руки до предела, но смог лишь отодвинуть его маску от себя сантиметров на 5. Руки же Цербера, обвитые вокруг него, и вовсе не поддавались. Даже наоборот, от усилий Харуюки давление прибавилось, и он стал терять здоровье еще быстрее. «Это бесполезно, кроул Я изучил гору материалов с исследованиями вашего аватара. У вас нет способов вырваться из этой ситуации!» Послышался голос из подвизора Он вновь звучал тихо и спокойно. Он не преувеличивал. Пусть шкала энергии и зарядилась до предела, и Харуюки, казалось бы, мог взлететь, а затем впечатать Цербера в землю, но его противник держал его за лопатки, и тот не мог раскрыть крылья. Он мог попытаться раскрыть их силой, но, скорее всего, лишь повредил бы еще и крылья. Скорее всего, Цербер именно потому сжимал грудь, а не более уязвимую шею, чтобы лишить Харуюки возможности взлететь. «Похоже, он действительно исследовал слабые места Харуюки. Конечно, возникал вопрос о том, кто и как собирал эти материалы, но сейчас важнее другое». «Видимо, эти материалы оказались неполными!» С <связывая> <связывая> тонущим голосом произнес Харуюки, и еще сильнее напряг руки, вытягивая их как можно дальше». Спецэффекты посыпались не только из сдавленной груди, но и из плеч и локтей. Ему удалось отодвинуть его маску от своей на метр, но он все еще не опускал руки. Но Хараюки на это и не рассчитывал. Он потратил оставшийся запас здоровья именно ради этого метра. Аааа! Крикнул Харуюки, отпустил руки, а затем моментально скрестил их перед собой. Дрогнул воздух и зеркальный визор Сильвер Кроу и спустил серебристый свет. Что? Харипло обронил Цербер. хароюки уставился в сантиметровую щель его маски и, раскидывая руки в стороны, объявил название техники. хет Удар головой. Его шлем полетел вперед на такой скорости, что за ним остался световой хвост, как у кометы. Моментально преодолев разделявший их метр, он попал точно в лицо Цербера. Ударная волна словно сотрясла весь уровень, немедленно очистив все вокруг от снега. Если бы он просто попытался боднуть своего противника, то физическая неуязвимость не только защитила бы Цербера, но и разбила бы маску Сильверкроу. Но то, что испаунил Харуюки, это спецприём Сильверкроу первого уровня. Удар головой.